Сущность замедлила движение, когда фигура преградила ей путь. Женщина с расставленными руками. Вокруг и сзади её окружали меньшие формы жизни. Смутно знакома. «Остановись, сын!» — сказала женщина. Сущность полностью остановила движение. Она видела соединение с осколком женщины, видела передачу сигналов от осколков к формам жизни, заполняющим окружающее пространство. Повсюду вокруг сущности было множество осколков разной степени зрелости. осколок женщины Один из наиболее зрелых. Закалённый конфликтами, загруженный информацией, получивший уроки тактики применения организации, он уже делился однажды перегруженной информацией, он уже мог позволить себе попробовать другие роли, новый фрагмент должен был получить производные от родительской способности. Если он будет оставаться достаточно близко, то сможет обмениваться информацией с родителем, на признаков подобной передачи не было, женщина больше не контактировала с фрагментом. Сущность узнала свой осколок. Последний из тех, которые она отделила перед тем, как приняла этот облик. Королева. Отчаяние сущности на мгновение стало сильней. Хорошо, что осколки добывают такую полезную информацию, но из этого ничего не выйдет. Цикл уже нарушен. Я знаю, что ты хочешь помочь, но это слишком опасно. Ты слишком силён, а ситуация хрупкая. Будет больше вреда, чем пользы. Будет больше вреда, чем пользы. Сын принял фразу как данность и решил остаться там, где был. Женщина продолжила говорить, появились воспоминания. Человек приблизился, без осколка, без сил. Вокруг было темно, планета отвернулась от своей звезды. Сущность парила над самой высокой точкой короткого мостика, перекинутого над рекой. Потеряна. Она создала себе для предназначения, которое больше не сможет выполнить. Человек стащил одну из вещей, закрывающих ноги. размахнулся и бросил. Она отскочила от лица сущности, даже не заставив её моргнуть. Человек потянул другую из вещей, закрывающих ноги, но она была слишком туго завязана. Он сдался и наполовину подпрыгивая на одной ноге, наполовину бегом преодолел мост и ударил кулаками в грудь сущности, начал цепляться, царапать. Агрессивные действия, но это ничего не значило. Сущность была неуязвима. Она могла заглянуть в ближайшее будущее узнать, что не было ни одной потенциальной реальности, в которой этот человек был способен нанести ей вред. Не то чтобы это было важно. «Чтоб тебя!» — кричал мужчина. «Долбанный идеальный золотой мужик! Иди нахуй! Просто умойся кровью! Почувствуй, блядь, хоть что-нибудь!» Удар в лицо сущности. Человек почти упал с моста. Сущность не стала бы мешать. «Ты... ты не заслуживаешь этого! свои силы!» Человек всклипнул, из его носа текла слизь. От силы, с которой он произносил слова, на его губах остались брызги слюны. «Они все повторяют от чего ж ты, блядь, грустишь?» «А с хера тебе грустить!» «Тебя не колотило до синяков блядская стерва, которой ты не мог врезать, потому что был трусливым дерьмом!» «Тебя не пинали ёбаные подростки, которым показалось, что это прикольно!» до тебя не доёбывались!» «Нет! Ты, мать твою, неуязвимый!» Мужчина царапал рвал, длинные грязные ногти скребли тел Царапали сосок и ту часть тела, которую сущность создала похожей гениталии. Ничто не смогло повредить ей. Даже грязь соскальзывала, не находя никакого сцепления с кожей сущности. Мужчина обмяк, уперев голову в грудь сущности. Его слюни и сопли соскальзывали с той же лёгкостью, что и грязь. И «Иди ты нахуй! Нахуй иди, золотой человек! Ты не... Ты не заслуживаешь того, чтобы быть несчастным! Или быть несчастным и бесполезным! Ябаная нагрузка на общество!» Отвлекаешь людей от всей той хуйни, которую нужно сделать. Ёбаный педик, ты, иди ты нахуй! Или сделай что-нибудь! Никогда этого не понимал. Все эти жалкие мудаки, которые кончают с собой или забиваются в какую-то дыру. Если ты хочешь быть несчастным без всякой, блядь, причины, отправайся в Африку к этим долбаним детям, которые осиротели в войнах. Иди, иди людей, спасая из горящих зданий. завал расчищая после катастроф. Пиздуй работать на раздачу супа для бедняков или куда-нибудь ещё. Мне без разницы. Голос мужчины стих практически до шёпота. Ещё один удар кулаком по телу сущности. «Меня не ебёт наказание, это ли такой способ убить время? Делай, блядь, добро! Может, почувствуешь, что хоть зачем-то нужен? Может, перестанешь быть таким, блядь, несчастным?» Сущность продолжала смотреть на город. Она впитывала слова, оценивала их. Это было задание, роль, которую можно было играть. Это было что-то, что говорил этот человек. Что из этого сущность могла выполнить? Спасать сирот в войнах? Выручать людей с горящих зданий? Расчищать местность после катастроф? Сущность снова взлетела. Сущность сохраняла спокойствие, спокойствие тогда, спокойствие сейчас. Ты мог бы отправиться в Хьюстон или даже Нью-Йорк. Это достаточно далеко от Джека. Продолжила говорить молодая женщина с осколком администратором, тихо, напряжённо, убеждая, но не подталкивая. В сущности молодая женщина до сих пор парили над участком, который превращался в место крупного конфликта. Сущность протянула свои чувства, чтобы следить за происходящим. В центре всего этого был мужчина. Не в центре, но всё было завязано на него. Всё двигалось относить на него, а он двигался относить на других. И заинтригованная сущность продолжала смотреть. «Нельзя здесь оставаться. Пойдём!» Женщина-носитель всё ещё говорила, и затем замерла в ожидании. Или ты не понимаешь, о чем я говорю, или тебе без разницы. Блядь, слушай меня, сын! Обрати внимание!» Сущность переключила внимание на молодую женщину, чьи руки взяли руки сущности и потянули. За этим жестом скрывалось значение, но сущность была слишком поглощена тем, что происходило внизу, чтобы беспокоиться об этом. Между молодым мужчиной и тем, что постарше началось противостояние, фрагмент осколка сущности против очень зрелого осколка. Похоже, самого зрелого осколка в окрестностях. Более зрелая сила высвобождена, сила волнового излучения, кинетическая передача. Сущность продолжала наблюдать и узнала осколок, пришедший в действие, осколок вещания. Тот, что был урезан, так же, как и осколок женщины, парившей перед ним, тот самый, который обеспечивал общение между сущностью и партнёром. Сущность повернулась, чтобы посмотреть на другой конфликт. Один осколок был подсоединён к восьми особям, Один из меньших осколков — восемь необычных носителей. Восьмерка наступала несколькими группами, направляясь к различным, кажется, враждебным особям. Осколки, присоединенные к каждому из них, предоставляли дополнительные подробности. «Ай, большой золотой идиот! Давай же!» Её подчинённые образовали плотное облако, закрывающее ему обзор «неважно». Сущность всё ещё могла воспринимать мир. «Пойдём!» Она потянулась сильней. Сущность повернулась, следя за противостоянием. Мужчина со осколком вещания махал мечом. Более юный бешено воздвигал защиты. Их осколки реагировали. Сущность видела, как каждое агрессивное движение в молодом осколке встречало инстинктивное отступление старшего. Причины и следствия невидимые, но существующие. Природа их движения изменилась, когда они начали говорить. Ударить того, что со старшим осколком, было всё равно, что поймать лист на ветру. Взмах руки приводил в движение воздух, который смещал лист, выскальзывающий из руки, за мгновение до того, как его пытались схватить. А, вот, небольшой промах. Мужчина выскользнул из-под удара и приготовился перейти в атаку. Его осколок сместился, готовый и способный использовать слабость противника при атаке в той же степени, в которой он был способен избегать проблем при защите. Какой-то осколок вспыхнул жизнью, и в сущности видела возникший вокруг себя эффект. Она потянулась и обнаружила барьер, который не могла преодолеть. Клетка. Рука вернулась в прежнее положение, это было похоже на засасывающий водоворот искажённого времени, вновь и вновь вся возвращалось на круги своя, западня, капкан. Город горел, и сущность использовала свою силу. Контролируемое модулированное излучение тормозило молекулы и охлаждало каждый из источников тепла, делая их чуть холоднее, чем температура среды. Бесчисленные особи, двигаясь толпами, бежали в безопасность, сущность наблюдала, но не отдыхала. Она не отдыхала годами. В самый долгий промежуток времени она находилась в неподвижности в компании Кевина Нортона, когда тут обмотал её белой тканью. Следуя инструкциям, сущность содержала ткань в чистоте, дозированно выделяя энергию особым образом, отталкивая грязь и дым и оставляя ткань нетронутой. Она снизилась, чтобы лучше видеть полыхающий подвал библиотеки, При этом она абсолютно случайно опустилась на уровень глаз женщины, стоящей на балконе. Женщина была поражена, испугана, не способна даже дышать. Сущность заглянула внутрь и увидела её чувства, проявленные через повышенные пульсы гормоны, корсирующие в кровеносной системе. Женщина практически выпалила слова «Кто вы?». Сущность понимала русские слова так же, как и все другие языки. Это была часть знания о мире, полученная ещё до прибытия путём сканирования и декодирования. Она припомнила инструкции, данные Кевином Нортоном, проявлять вежливость, тактичность. Но речь всё же была непривычной. Как ответить? Сущность не знала, что она такое, у неё не было роли, кроме той, что приписывал ей Кевин Нортон. Вспоминая о нём, сущность подумала о вещах, что он говорил, одно слово посреди истории о непослушных отпрысках. Как и с большинством других слов, сущность поискала в памяти подробности, характеризующие понятие «Сион» — земля обетованная. Утопия. Царство гармонии. Обетованной Землею мог бы стать этот мир в пике своего развития, когда осколки достигли бы критической массы, а сущность и её партнёр подготовили бы конец цикла. Это могло стать утопией, насколько сущность понимала термин. Это могло бы стать миром покоя, где люди были избавлены от несчастья, как это и описывал Кевин Нортон. Слово подходило, как в случае, если бы сущность смогла бы каким-либо образом вернуться к своей изначальной задаче, Так и если бы она продолжала следовать ответам Кевина Нортона в попытках найти себя. «Сион!» — ответила она. Воспоминания, убежище, Напоминание о том, как бы всё было, если бы цикл был в порядке. Тогда было бы больше осколков, больше конфликта, но он был бы контролируемым. Но мёртвые осколки оскверняли место, их было почти чересчур много. Женщина со осколком администратора давно сбежала, прикрывая своё отступление небольшой армией меньших существ. Множество ловушек захлопывалось сразу за ней. Сущность думает и сегодня о других метафорах и идеях. За 33 оборота после появления на этой планете у сущности было время подумать. Она спасла множество особей от вреда, услышала множество молитв. Она была в курсе всего, что происходило вокруг неё. Звезда этой планеты двигалась по небу над тёмными тяжёлыми облаками влаги, Небольшие передвижения, но всё же передвижения. Она подумала о жуке из мифов, котящем шар по небу. Эта идея сохранялась во множестве мифологий. скорабей, колесница, брат, небесная ладья. Абстрактная мысль. Была ли она из таких вещей, которые вели к связям, вдохновляли на идеи, с которыми можно было развивать новые осколки? Сущность не была уверена. Это её партнёр должен был заниматься такими вещами, сохранять способность для размышления и анализа. Её физическое тело продолжало зацикленное во времени движения «неважно». Конфликт продолжался. Вещатель двигался, убираясь подальше от неприятностей, полагаясь на дальнейшую защиту, которая обеспечивала проявленные проекции, спускаемые мёртвым осколком. Поблизости находилось ещё одно существо, мальчик с ещё одним мёртвым осколком. Странно, что они тяготели к вещателю. Зрелые осколки, ситуация, налитая конфликтом, Можно было бы получить так много, но теперь в этом не было смысла. Сущность ощутила след другой эмоции, отбросила её. Симуляция психологии существ-хозяев оставалась всего лишь симуляцией. Она проведёт здесь некоторое время. В лучшем случае ничего не изменится. Кевин Нортон умер. Сущность наблюдала продолжающийся конфликт. Не позднее, чем через 10 секунд, как она угодила в ловушку, из двери между мирами возникли две фигуры. Сущность видела, как формируются пути, проследила их до Источника. Другой мир, живой, без населяющих его осколков. Со своими собственными способностями к восприятию они ввязались в схватку с Восьмеркой, вмешавшей, чтобы помочь группе остальных. Вдвоем они открыли огонь, затем перешли к рукопашному бою. Сущность посмотрела на мужчину и увидела его подключение к тому же самому осколку, что и у Восьмерки, его связь была сильнее, более зрелой. Она посмотрела на женщину и увидела осколок, который не принадлежал сущности, но не был мёртв. Непонятно. Схватка продолжалась. Удары оружием и конечностями не достигали цели. Осторожный танец атак, где каждая режущая лезвие и тупой предмет дотрагивались до кожи, а многие даже сбривали тонкие волоски со щёк, носов и подбородков. Мужчина сражался с восьмеркой так, что они не могли двигаться, не подставляясь под атаки женщины. Каждое движение оставило его в позицию, в которой он мог быть ранен, получить смертельный удар, но восьмерка не могла этим воспользоваться. Но в то же время он занимал такое положение, при котором четверо или пятеро из них не могли отступить. Они оказывались с досягаемостью не только оружия, но и рук, локтей, рисковали попасть в заложники. Женщина поразила троих из восьми, и исход ситуации был предопределён. Оставшиеся пятеро упали на колени, а она заговорила, и за ними появился межпространственный портал, Опустив голову, они пробрались внутрь, и портал закрылся. Когда открылась другая червоточина, пара взглянула вверх на сущность, и они продолжали смотреть. Сущность, в свою очередь, смотрела в другом направлении, но всё равно могла их воспринимать. Они скрылись в портале. Непонятно. Сущность посмотрела в другое место, туда, где завершил собой. Вещатель оставался в неведении о том, что особ без какой бы то ни было связи с осколком проникла в закрытое пространство и разрядила в группу смутно знакомое вещество. Что-то, что сущность смогла бы вспомнить, если бы обладала доступом ко всем своим воспоминаниям. Технология. Неважно. Сущность наблюдала, как вещатель был запечатан в искажении времени. Женщина, стоящая чуть позади ещё одного искажения времени, обошла его, заряжая объекты энергией. Сущность видела, как маленькие кусочки сплава раскрываются, принимая форму не только в этом мире, но и во всех мирах, в том же месте и времени, ощетинившись эффектом, который оборвёт их связь с большинством законов физики. Они были брошены и разорвали связь сразу двух осколков одновременно. Проекция исчезла, но появилась снова в некотором отдалении. Мальчик, создававший искажение времени, упал. «Жало», — подумала сущность. «Когда-то это было оружие их собственного вида». направленные против своих сородичей. Тогда, в самом начале, когда они ещё обитали в океанах Серого Ила. Остальные поспешили изолировать вещателя. Видимо, они знали, на ну, что он способен. Интересно.